Глава 14. Тусовка в безымянной башне. Разумеется, Таи, как повидавший за 11 классов многие вечеринки в школе, к массовому веселью и безумию было не привыкать. Бывало, плясали и на столах, когда собирались в квартире Ирки, пока её матери не было дома. Посуду били... Затопили соседи снизу пару раз, а Бугаёв расколотил люстру, когда горцевал со шваброй по гостиной. А вот чтобы швабра танцевала под сатисфакшн без всякого Бугаёва сама под потолком, такого не было. Да что там швабра? В безумном грохоте музыки в небольшой кухне плясало сейчас всё. И тарелки, и бокалы, и жареная курица на блюде, да и сам стол игриво отбивал ритм деревянной ногой. «Эй, ну чьи служебники тут бузят? Хватит уже!» Возмущенно орала девица в красном платье, выглядывая в коридор. «Эй, вы вообще уже диканская с Лихомановым! Я вот сейчас своих подключу, и мало никому не покажется!» В углу кухни Аскольдов, мрачный, как всегда, обстоятельно бубнил с какой-то не менее мрачной незнакомой девицей. И как оба понимали друг друга в этом гвалте, было непонятно я все это время пыталась отмахнуться от жареной куриной ноги, танцевавшей в воздухе перед ее носом, и, наконец-то, ее попытки увенчались успехом. Куриная нога получила оплеху, шлепнулась об кухонную полку и начала плясать на ней с мерзким куриным хихиканьем. Есть не хотелось, хотя в воздухе носились и щекотали ноздри запахи жареного мяса, а вот от питья она бы не отказалась, если бы только удалось схватить бутылку с дюшесом. Бутылка тоже ловко уворачивалась от рук, отплясывая в такт музыки. Служебные демоны веселились по приказу хозяев, и, кто знает, может, и по воле своих тёмных сердец. Девица в красном платье была сестрой Матвея Горюнова. Это тая успела узнать. Но звали её то ли Марина, то ли Галина. Разве можно было разобрать имя в таком грохоте музыки? «Марина, а почему это место называется «Безымянная башня»?» Прокричала Тая, сложив ладони рупором. «А?» Сестра Матвея приложила руку к уху. «Не слышу! Я говорю, это башня, где мы сейчас! Почему она безымянная? А?» Нет, это было невозможно. Нужно было выбираться отсюда, пока не оглохло, или пока шальной служебник, кого-нибудь из некромантов, не заехал ей бутылкой по голове. Других-то ребят незримо охраняли от таких случайностей их собственные демоны, А ее бестолковый Осько сейчас болтался где-то по набережной фонтанке, плевал в воду и пугал ворон. Хотя можно не сомневаться, что ему понравилось бы сейчас в этой странной квартире, которая находилась на углу Гороховой улицы и набережной фонтанки, где творился страшнейший бардак. Об этом доме Тая знала как о доме со знаменитой ротондой, в странном круглом сооружении с колоннами, которая здесь пряталась прямо в подъезде. А вот некроманты почему-то называли это место безымянной башней. Магическая молодёжь веселиться умела, и это в прямом смысле называлось «дом ходит ходуном», потому что пол под ногами тоже подпрыгивал, как сейчас казалось Тае, которая пробиралась от кухни к гостиной сквозь пляшущие куртки и пальто без своих хозяев. Серебряная куртка Диканская исполняла в прихожей лезгинку. Перед ней на одном колене стояли джинсы Лихоманова, а пара чьих-то кроссовок — бесцельно бродила по потолку, задевая развязанными шнурками всех по головам. Полтергейст может быть и веселым, и это удивительное открытие потрясло Таю, которая прекрасно помнила собственный ужас, пережитый во время практики. Все тот же Полтергейст был другим, предвестником демонов из мрака, которые несли с собой ужас. «Были бы служебники у меня, я бы в школе веселилась», — Тая представила, Если бы в их школьном гардеробе начали плясать куртки и пальто, что сказал бы их храбрый охранник Пал Семёныч? Хотя нет, нельзя. Испугался бы он, людям очень болезненно и страшно видеть искажение событийки. Маг вещей в этой квартире было немало. Все разбросаны как попало, и ни одну не сдвинуть с места. Поэтому приходилось перешагивать через раскиданные в хаотичном беспорядке табуретки, чемоданы и даже лежащие на боку шкаф. Некроманты сновали то в внеявь, то обратно с тарелками еды и стаканами в руках. Еды было много со всех концов света. Невероятные яркие фрукты, которые маги притащили из южных стран. Десерты из французских булочных, за которыми сбегал на перекресток Елисейских полей кости Лихоманов. Бургеры с крупинками золота из Нью-Йорка. Немецкие колбаски, горячие только что с гриля. Тая, которая знала цену деньгам, а с потери подработки очень болезненно относилась к вопросу финансов, попыталась осторожно выяснить как-то у Кости. не заслугали служебников в том, что люди внезапно дарят еду странным незнакомцам с перекрёстков. Лихоманов на такой вопрос резонно ответил, что основной закон магии — это всегда только взаимный равноценный обмен. Мы, когда от демонов людской мир отбиваем, должны взять что-то от Яви взамен, даже если не хотим. Иногда к нам приходят магвещи неожиданно, пояснил ей Костя, который иногда был словоохотлив. «Возникают из ниоткуда. Спишь, видишь сон. В нем, например, старый стол, и ты понимаешь, что он только твой. Выходишь на улицу, в событийке стол тебя уже ждет, хоть на помойке ближайшей, хоть тебе его просто кто-то подарит на улице. А в неяве он выглядит, как целое столовая из резного дуба, да еще с прибамбасами вроде инкрустации перламутром». «Радует глаз и душу, ведь в Неяве были бы у нас голые стены башен. А жить-то Некроманту хочется с комфортом. Но маг-вещь приходит где-то раз в несколько лет. А вот еду дают бесплатно везде, где появишься. Демоны отнимают очень много энергии, поскольку Некроманты всегда голодные и худые. Успокоилась, честная ты наша темнич. Тогда Тае -то пришлось даже извиниться, и сейчас она уже не задавала вопросов, «Откуда столько экзотических угощений на этом празднике?» «Я им говорю! Ну зачем вам мои бесконечные отчёты? Сколько демонов я завалил!» Перекрывая музыку, доносился из комнаты громкий голос Матвея Горюнова. «Зачем всё считать и пересчитывать? Сколько я развоплотил этих тварей? Сколько получил с них служебников и сколько потерял? Крючкотвору у нас в братстве, но сил нет. А в штабе демоноборцев вообще перестраховщики!» Я скоро буду строчить отчеты по 24 часа в сутки, вместо того, чтобы с демонами бороться. «Не лезь ты в бутылку», — обстоятельно уговаривал его Макс. Отец он тоже им постоянно сдаёт отчёты даже о нулевиках, ругается с ними часто. Ничего не поделать. «Демонов сейчас меньше в яф идёт». Голос Кости дальше было не расслышать. «Как перед цунами отлив, но это ведь уже чёрт знает, сколько времени продолжается». Тая вошла в комнату, и разговоры сразу стихли, а взгляды устремились на нее. Матвей с улыбкой показал пятерню вместо приветствия и тут же указал на поваленный шкаф, на котором они все сидели. «Садись, мол, рядом». «Цунами? Это тот демон, который идет ко мне?» — уточнила Тая, присаживаясь на чужую магвечь. «И явилась Снегурочка посреди бедлама, и предрекла она тарарам, и бардак еще больший». Театрально выдал Костя, сделав приглашающий жест рукой. В семейных трусах, майке с утенком и кепки со знаком неяви юный некромант выглядел очень живописно. Можно было не сомневаться, что так нелепо выделывается Костя только ради деканской, которая сейчас была занята болтовнёй с приятелями где-то в другом конце квартиры. Могвещи тут валяются, где попало. Тая безуспешно попыталась отодвинуть ногой лежащую на полу пыльную коробку которая так и застыла намертво, не сдвинувшись с места. «Я про этот дом кое-что знаю. Он у людей очень даже знаменит. И кто из некромантов тут хозяин? Вдруг нагрянет, а тут такое...» «Не нагрянет, не боись», — успокоил ее Матвей. «Это же башня изгнанника. А он в братство уже не вернется». За что же его изгнали? Та, еще даже не зная, о ком пойдет речь, прониклась смутной симпатией к тому, кто стал в братстве изгоем, как и Вера Елесина. «Вечная проблема, мага. Куда же без короны?» начал объяснять Матвей. «Братство — это все-таки всеобщий союз, иначе не яви не бывать. Но отдельные личности смириться с ролью второго или третьего по силе некроманта не могут патологически. Вот и один некромант тоже никак не хотел понять, что не он сильнейший в братстве. Уступил свое тело демону смерти, думая, что тот поможет ему весь мир захватить». Закончилось очень плохо, поскольку это самые опасные игры в чёрной магии. Нужно всегда помнить, кто ты, когда общаешься с демонами. Когда эта тварь приходит, ведь что самое важное? И имя своё не забыть. Продолжил Костя уже серьёзным видом, который изредка у него всё же появлялся. А этот авантюрист взял да и подселил своё тело демона-то. Думал, что справиться станет главой всей некромантии, как утверждает Едвига Феоктистовна. Он дальний родственник твой, дядька по отцу, тоже темнич. Давно уже из братства его погнали. Он исчез и вроде стал и не темнич уже. Братство мечтает, что в башне этой кто-нибудь поселится из мага, чтобы не пустовало в неяве. Но тут такой вечный срач! Если это правда, то не жалей о нем. Не самый лучший родственник! Прокричал ей в ухо Макс, когда музыка грянула по новой. «Если родной дядя ни разу не попытался меня разыскать, жалеть неком», — мысленно согласилась с этими словами Тая, решив нырнуть в неявь, чтобы немного отдышаться и избавиться от грохота в ушах. В неяве башня изгнанного некроманта выглядела дико. Покосившийся, как пизанская, а разбросанные в яве маг вещи здесь являли собой свалку очень красивой мебели, которую какой-нибудь спятивший миллионер решил вдруг поломать, но не донёс до помойки. Здесь на поваленных мраморных статуях сидели с тайками ребята, полголоса переговариваясь. Почти всех их Тая видела впервые, но подходить и здороваться первой, пытаясь завязать новые знакомства, постеснялась. Вообще все юные некроманты, которые числились на кафедре демонофизики, были на удивление сплочёнными и дружными, гораздо более дружными, чем ребята в тайкином классе. В такое общество невозможно вклиниться, придя со стороны, пусть даже с громкой магической фамилией. Максу Громову, когда он явился в одиннадцатый класс посреди учебного года, было гораздо проще подружиться со многими ребятами. Нетрудно догадаться, что в этом ему помогали служебники. Да и на физкультуре выглядеть достойно среди более рослых парней худому некроманту было бы сложно, если бы не его удачные броски меча, которые были результатом работы невидимых демонов. А их у Таи не было, чтобы помочь хоть как-то сдружиться с этой магической молодёжью. Сделав около десятка шагов по этому разгрому и поняв, что здесь она никого не знает, тая вернулась обратно в явь посреди гостиной, где сразу же наткнулась на Макса. «Чего бродишь тут, как неприкаянное привидение? То в неявь, то обратно», — спросил некромант. «А кто со мной танцевать будет?» «Или со мной!» — крикнул Костя откуда-то из-за шкафа. «С проигравшими на спардиканской свои штаны приличные девушки не танцуют», — отрезал Макс, привлекая Таю за талию к себе. Очень кстати гремящая музыка сменилась на медленный танец. Он был тягучий и заунывный, но ребята, подскочив с поваленного шкафа и перевернутых кресел, вышли на свободную середину гостиной и начали соединяться в пары. Свет в гостиной сразу померк, а под потолком остатки посуды затанцевали что-то свое. «Вы все-таки говорили о подходе моего демона, да?» Тая решила не дожидаться другого момента, чтобы выяснить то, что ее мучает. «Вы говорили о цунами, перед которым всегда отлив». «Да не бери в голову», — беззаботно ответил Макс. «Ты справишься. Все так думают». «Зачем ты это говоришь?» Тая жала пальцы, сминая в них безупречно отглаженный воротник рубашки Макса. «Как я справлюсь, если я в неявь только недавно начала заходить?» Я ещё переброску до сих пор не освоила. Карта на ладони проявляется, но не движется. Вижу только перекрёсток пять углов и всё. Это все мои успехи на сегодняшний день, если не считать незданного отчёта по практике и кривых расчётов по демону. Макс, если ты хочешь меня просто приободрить, то спасибо, но... Тссс, прошептал Макс. Не надо сейчас об этом. У каждого свой путь. Кто-то может валить демонов одного за другим, как Грюнов. Кто-то для этого не создан. Не комплексует Аисия. Ты единственный среди некромантов, кто меня вообще поддерживает. Печально улыбнулась Тая, ощущая под ладонями жестковатые плечи Макса и двигаясь в такт музыки. Я иногда думаю, почему именно ты, а не Костя, Матвей или Аск выслеживали меня в школе целых полгода. Может быть, это потому, что у меня предвзятые к тебе отношения. Голос Макса потеплел, ладони сжались на ее талии даже очень предвзятая. Сейчас ей очень хотелось услышать определённые слова, и в то же время страшно было испортить этот момент бестактностью. К тому же оставался ещё один крайне важный вопрос, задать который стоило перед тем, как стать разлучницей между двумя друзьями детства. «Великая тайна состоит в том, что я выслеживал тебя ради собственного эгоизма». Макс произнёс это шёпотом, касаясь губами её волос за ухом. Очень хотелось поцеловать девушку, которая сделана из пломбира белого-белого. Наверняка я банален, и вариации на тему твоей внешности тебе за 17 лет уже осточертели. Подожди, Макс. Тая чуть отстранилась, решив выяснить тот самый важный вопрос. Я хотела спросить, а как же Маша? Ведь вы с детства вместе. Но, вопреки ожиданиям, Макс не рассердился, а снисходительно улыбнулся, будто вопрос этот был ему приятен. «Машка — мой верный друг. Мы с ней вместе выросли». «Но мне показалось, что ты для неё больше, чем друг детства». «Просто друг. Хватит об этом». Тае вдруг показалось, что губы Макса потянулись к ней. И она, поколебавшись секунду, закрыла глаза, ожидая поцелуя, но... «О, какие тут люди! Почему нас никто не встречает?» Раздалось из-за спины, и тая вздрогнула, открыв глаза. Медляк прервался, потому что в гостиную шумно ввалились какие-то незнакомые ребята, и их появление вызвало взрыв восторга у остальных. «Максус, ё-моё!» Голосом, как громкая труба, гудел высоченный светловолосый парень в ковбойской шляпе, хлопая громого по плечу. «А нам сорока на хвосте донесла, что у вас движуха в безымянке? Отмечайте что-то, мы сорвались из нашей американщины, бросили всё». «И правильно сорвались». Макс радостно здоровался с ребятами. Правильно! Отмечаем Машкиного второго легионного демона. Сдала на отлично. Так красиво деканцы отработали. Развоплотила без проблем. Просто супер. Ну так, деканская же, не хухры-мухры! важно прогудел рыжий парень. Где мошенца то Хочу ее расцеловать. Ты ведь не набьешь мне морду громов. Разрешаю, целуй, усмехнулся Макс, та и же поспешила выйти из гостиной. «Если он увлёкся мной, а это очевидно, почему не сказал мне всё равно насчёт деканской? неприятно резанула ревнивая мысль. И чтобы всё это хорошенько обдумать, пришлось даже выбраться из квартиры и сесть на ступеньки лестницы. В подъезде было чуть потише, хотя и здесь ступеньки и стены содрогались от ритмичных ударов музыкальных басов и гудели голоса сидящих в ротонде ребят. Можно было даже не прислушиваться. Все говорили о своих демонах делились впечатлениями о проведенных боях или же хвастались магвищами. Все-таки ревность — мерзкая штука, а любовные отношения у некромантов вообще сплошное непроходимое болото. Костя сходит с ума по Маше, а та на него не обращает никакого внимания, смотрит только на одного Макса. У них должно было быть совместное будущее, как думали их семьи. Но вот появилась она, Таисия Темнич, И чем она виновата, что худой, язвительный некромант предпочел ее, выбрал вместо Маши? Макс же не обязан кого-то любить, помимо своей воли. «Если ты темнич, то тебе меньше всего идет эта фамилия». Подсел рядом на ступеньку один из новоприбывших ребят в темно-сером свитере демоноборца со знаком Суперлуния, как у Матвея. Говорил он с едва заметным иностранным акцентом, при этом жестикулируя, как сбежавший из степей ковбой, который еще пять минут назад гонялся за демоном по прериям, да так и не успел отдышаться. Неужели правда, Темнич? «Да, меня зовут Таисия». Тая чуть раздраженно глянула на собеседника, чуть не сказав, какого черта вы приперлись своей чокнутой толпой и сорвали мне первый поцелуй. «Ты сам-то кто?» «Джон Серебрянин», — представился ее новый знакомый. «Можно звать просто Женя». Из Калифорнии, а переброска через океан — штука неприятная. Далековато все-таки, аж качает. Он потряс головой и тут же ляпнул с неожиданной прямотой. «Слушай, а как ты свалишь демона-пятилегионника?» «Джон Серебрянин». «Это звучит как пират Джон Сильвер, но будь оригинальнее своего имени», — шутливо взмолилась Тая. «Каждый некромант, который со мной знакомится, задает мне именно этот вопрос» ты мне лучше расскажи, что ты знаешь о таких демонах? Он настолько сильный, что перед его приходом что-то вроде затишья». «О, какой вопрос-то щекотливый». Женя закатил глаза. «Ну, видишь ли, затишье определенно есть». Это все заметили. Но еще давно, много лет назад, когда Вальтер Темнич правил братством, демоны приходили сильнее. Последний год, так, конечно. Женя замолчал, потом снова ляпнул, не став заходить издалека. «Слушай, а правда говорят, что Вера Елесина совсем опустилась среди людей? Я ее фото в молодости видел. Ох, и красивая была!» «Ничего она не опустилась», — обиделась Тая за тетю Веру. «Ее все очень любят и уважают. Она врач. И очень известный врач. К ней такие очереди на прием, что часами надо стоять и ждать. Вообще она среди людей очень даже неплохо живет», — добавила Тая, слегка устыдившись собственного вранья. Хм, надо же!» Женя покачал головой. «Тогда это редкий случай, потому что обычный некромант, который сбежал от битвы с демоном, плохо заканчивает. Мы их называем Дэдмак. Теряет башню, неявь, семья его гибнет. И среди людей он долго не живет». Оба замолчали, прислушиваясь к ритмичным ударам музыки и разговорам ребят, которые сидели на ступеньках поодаль. «Ты Тая?» Окликнула ее какая-то незнакомая девушка, поднимаясь под носом, на котором тонко позванивали бокалы. «Слушай, помоги, пожалуйста. Мне некогда, а тут свежий морс ребятам с Юга-Кубани только что прислали». Тая, которой очень не хотелось дальше обсуждать с невоспитанным заокеанским некромантом тетю Веру и ее прошлое, была рада вернуться в квартиру под любым предлогом. Поэтому, подхватив поднос и перекинув волосы так, чтобы они эффектно падали на плечи, впорхнула в гостиную. Очень хотелось сейчас перетянуть внимание Макса на себя и продолжить их прерванный разговор. Новоприбывшие ребята уже разбились на компании и расселись по углам. Кто на перевернутых креслах, кто просто на полу. Все были захвачены разговорами. Что-то вдруг толкнуло ее в бок, хотя рядом никого не было. И Тая повалилась на пол, а поднос с бокалами грохнулся прямо на нее, заливая густым и липким сиропом, и пачкая белую блузку, руки и волосы. «Ребят, новый десерт. Таисия Темнич!» раздался вдруг громкий голос Алисы. «Подаёт себя, как девушка мороженая в вишнёвом сиропе». Ну как кто прилипнет, парни?» Тая за эти позорные секунды, которые она валялась на полу и собирала взгляды всех, кто был в гостиной, успела понять, что всё было ловко подстроено. Алисой, Машей и кем-то ещё. И первое, что ей пришло в голову, запустить поднос в сторону Алисы, даже не думая сейчас о служебниках могущественной семейки Ленников. Рука уже сжала поднос и замахнулась, только вот Костя Лихоманов оказался проворнее и сообразительнее. Метнувшись со шкафа, на котором он сидел, он перехватил руку Таи и поднос грохнулся на пол. «Народ, как вам наш дикий перформанс?» Костя, театрально распахнув руки, вдохновенно фиглярил, придумывая на лету. «Спасибо, нашей прекрасные Таисии Темнич, за его реализацию. Мы готовили его все вместе, думая, чем нам удивить и поразить тех, кого не удивишь демоном третьего легиона. Но наверняка наши заокеанцы никогда не видели девушку такой ослепительной белизны, политую сиропом. Я уже прилип. Серьезно. Вот». «Браво!» — громко крикнул все понявший Матвей, захлопав в ладоши. Авторитет Горюнова был непререкаем. И его поддержали многие, начав хлопать и одобрительно свистеть. «Темнич, перформанс получился супер!» Поддержал Макс, тут же перехватив инициативу у Костя, фантазия у которого иссякла. Выскочив на середину гостиной, он отодвинул Лихоманова от Таи и начал сам виртуозно выкручиваться из ситуации. «Ну что, взбодрили мы вас. А теперь объявляется сезон ночных некроманских игрищ. Давайте-ка проветрим наших служебников», и освежим проклятие. Кто из нас первый доберется до дома Таисии Темнич и коснется ее двери, тот получает кепку Костика и звание самого крутого из нас. А теперь будьте прокляты все разом, некроманты!» Макс приложил ладонь к паркету гостиной. Мгновенно под его рукой пол потемнел, и веером разбежались черные отпечатки ладоней. Алису толкнула сама стена, выгнувшись горбом. Костя получил звонкий удар куриной костью по затылку. Прошлось проклятие по остальным. «Получишь сейчас гром наглый!» С возмущенным воплем Алиса выбросила вперед руку. Под ее ладонью почернел воздух, и черная плеуха полетела в сторону Макса. Тот ловко увернулся не без помощи служебников, которые тут же запустили в Алису тарелку с шоколадными пирожными. Месть за выходку стаей была очевидна. «Погнали, Темнич, не отставай!» — крикнул Костя, хлопнув в ладоши, И от хлопка свет в комнате погас совсем, погрузив всех в темноту. Снизу донеслись голоса. Некроманты были уже на улице, у дома, один за другим, ныряя с перекрёстка в Неявь. Тая последовала за ними, тоже нырнула, и оказалась в зелёном тумане. Теперь заходить туда получалось легко и просто, а вот знак Неяви пришлось раз пять нарисовать на ладони, пока, наконец, не появилась карта перекрёстков. Найти в пересечении линий перекрёсток около собственного дома — ориентируясь по карте на ладони, было практически невозможно. Тая надолго застряла, стоя и глядя в собственную ладонь, пока кто-то с хохотом не вынырнул из-за ее плеча и не ткнул в ее ладонь пальцем. Это был Костя или Макс, но в результате ее выбросило на перекрестке Большого и Среднего проспектов, где она едва не угодила подъехавшую мимо машину. «Ну вы все забыли! Меня-то служебники из-под колес не выдернут!» выкрикнула Тая возмущенно, хотя взывать к чьей-то совести было бесполезно. Никого из ребят рядом не было. Решив больше не заходить в неявь, где бесновались некроманты, Тая размеренным шагом двинулась в сторону своего дома, к наличной улице. Спешить смысла не было. В этих внезапных игрищах, которые придумали парни, чтобы предотвратить её конфуз и позор, ей всё равно никогда не выиграть. В десять вечера было уже темно, и на перекрёстке Большого проспекта и Детской улицы Она остановилась посреди тротуара и долго стояла, обернувшись. Страшный фатум плыл к ней из темноты улицы, как бы она ни повернулась, в какую бы сторону ни посмотрела. «Эта тварь идёт за мной», — прыгали мысли посреди сумбура в голове. «А я ведь всё время гоню от себя эти мысли и верю, будто всё закончится хорошо. Думаю о любви, мечтаю о чём-то. О чём я вообще могу мечтать, «Если в конце мая могу умереть так же, как Петька?» «Ай!» — Тая вскрикнула, когда ее едва не сшибли с ног. Почти как на переменах в школе, когда она пришла туда первоклашкой и оказалась случайно на дороге у безумной толпы старшеклассников. Сейчас хохочущая компания некромантов не видела ничего и никого рядом. Это был сплошной безумный клубок фигур, летающих проклятий и черных смерчей, которые плясали рядом». «Будь проклята, диканская!» самозабвенно орал Костя, размахивая руками, как лопастями ветряной мельницы. «Троллейбусом по башке нечестно!» возмущенно орал Аск, тараща подведенные черным глаза. До своего дома на наличной улице Тая добралась бегом, слыша то сбоку, то за спиной, то впереди радостные вопли и грохот. Некроманты пытались задержать друг друга и не дать вырваться вперед, а их служебники неслись впереди в виде куриных ног, котящихся тарелок и самостоятельно скачущих курток. Кроссовки, которые бродили по потолку, теперь прыгали по дороге, как две огромные белые блохи, натыкаясь на стены домов. Потом они застряли на проводах посреди Гаванской улицы и беспомощно дергались, запутавшись шнурками. Во двор дома на наличной улице ребята ввалились, распугав всех голубей и котов. Первым до Тайкиного дома добежал Матвей. Он ткнулся ладонью о стену около двери подъезда. Некроманты хохотали, окровавленные и потрепанные. Аскольд морщился, держась рукой за голову и хромая в сторону перекрестка. Аск ушел в оф. Смеясь, Макс откинулся спиной на стену, потирая сломанную руку. «И я пас, ребята!» Служебные демоны растаскивали особенно пострадавших по перекресткам – Впервые тая увидела, как это происходит. Кого-то бросились тащить случайные прохожие, в которых селился служебник некроманта на пару минут. Под кем-то рекой полз сам асфальт. «Ну ты, с файн!» Перемешивая английский и русский, ругался Джон Серебрянин, у которого хлестала кровь из носа. «В следующий раз я тебе кик-ас!» «Всех вас сделал школоту, да?» Радовался Горюнов, потирая ладонь потому как демоноборец практиканта всегда обскачет. Кто круче всех, а? Горюнов вообще отжег, когда обрушил на Аско троллейбус прямо посреди Невского. Проворчал один из парней некромантов, вытирая кровь из носа рукавом. У Аска теперь усы троллейбусные между зубов застряли. Служебников тоже было не угомонить. Невидимые демоны продолжали веселиться, и посреди двора выплясывали остатки праздника в виде кастрюль, тарелок, и даже сильно помятого торта. Костя Лихоманов под грузом проклятий шагал, как зомби, и, облепленный черными пятернями, грохнулся ничком у детских качелей. Зато в подъезд вбежали его джинсы, допрыгали по ступенькам и рухнули около дверей тайной квартиры, как подкошенные. «Ай!» — взвизгнула тетя Рита, приоткрыв дверь и отпрыгнув от неожиданности, когда обглоданная куриная нога проскакала в прихожую и застряла в венике, а задача в бандита. «Что это? Что это такое?» «Ничего». Тая загородила собой пляшущие куртки и кастрюли, лихорадочно пытаясь придумать, как все это объяснить. «Тетя, это... Ребята с кафедры дурачатся, и Макс тоже. Мы праздновали, не помню что. И они уже уходят а, -а. У тетки сейчас было крайне озадаченное лицо. «Но все, что было связано с Максом Громовым и волшебным словом «кафедра»...» было нерушимо, правильно и благопристойно. «Ну да, ну да».